Глава третья. Обыск. В то время, как доктор перевязывал раны Шилова, на стационарном перроне происходила ужасная драма. Очнувшись от обморока и припомнив всё случившееся, Татьяна Николаевна бросилась в ту сторону, которую, по указанию девочки прислужницы увели её мужа. Ничего не видя перед собой, несчастная женщина добежала до вокзала и здесь, по густо собравшемуся народу, узнала, что муж её тут. Он сидел на скамейке, низко опустив голову. Сбоков стояли два жандарма, зорко следя за каждым его движением. Справа и слева стояла густая толпа, которой шли громкие толки о случившемся. Какой-то мужичок, стоя позади других, приподнялся на цыпочки, поглядел на краева и сказал «Эх, сердечный, с голодухи верно». И действительно, арестованный имел очень жалкий вид. Наскоро одетый котелок сполз на затылок. Белокурые пряди волос прилипли к потному лбу, рубашка была смята руки бессильно лежали по обе стороны как парализованные время от времени он поднимал какой то тусклый остекленевший от ужаса взор и обводил им публику такой взор бывает у осужденного на смертную казнь во время его последнего шествия вдруг он вскочил со скамейки как бы забыв о присутствии толпы и жандармов вскочил и закричал нет что это сон хорош сон отозвался кто то в толпе свистнул больше ста тысяч да и сон Краев не слышал этого замечания. Он насильно был посажен жандармами на скамейку и опять погрузился в свое оцепенение. В это время толпа разом с двух сторон расступилась. С одной стороны появился граф Сломота, а с другой жена арестованного. Татьяна Николаевна с криком кинулась к мужу, упала на колени перед ним и, ломая руки, стала взывать к нему: "Поля, Поля, что ты сделал, Поля!" Краев схватился за голову и истерически зарыдал, повторяя: "Не знаю, не знаю." ничего не знаю». «Ловко валяй, дурака», – сказал кто-то. «Стойдитесь», – внушительно ответил другой голос, и наступила гробовая тишина. Сломота стоял, уронив руки, и с побледневшим от волнения лицом глядел на эту сцену. Он пришёл один взглянуть на преступника, потому что раненый Шилов был уложен в постель. Преступник показался графу настолько жалким, что сердце его невольно переполнилось состраданием. Дорого бы дал он, чтобы иметь возможность помочь этому несчастному, быть может, по крайней нужде принявшему участие в грабительной шайке. Но что он мог для него сделать теперь? Лицеприятный закон строго осудит его, не входя в те причины, которые побудили его пойти на преступление. Слезы навернулись у старика на глаза, когда он увидел Татьяну Николаевну, бросившуюся перед мужем на колени. Он не мог вынести более этой тяжелой сцены и отошел. Вскоре молодую женщину отделили от мужа и попросили вернуться домой для обыска, который должен был быть сделан на даче. Но этот обыск не привел никаким результатам, никаких денег не было найдено, ровно ничего подозрительного в отношении к настоящему делу. Татьяна Николаевна рыдала, сидя на крыльце дачи, обхватив руками обоих малюток. Мысли ее мутились. Она положительно не понимала, что вокруг нее творится.